Разоблачённая Марока. Из всех цветаев их сначала была Анастасия, обретшая минимальный покой после бесконечных посадок и скитаний. В тихих, словно пригнувшиеся, увиливающие от ветра истории ранние 1950-е в совписе были изданы её воспоминания, которые заканчиваются словами: "В эту осень нам исполнилось Марине 22, мне 20 лет". В 1980-м вдруг появился кудлитовский двухтомник Марины Цветаевой, поздно созревшая реабилитация. А в 1981-м в мягкой обложке «Мой Пушкин» в домашней библиотеке эта книга потрепана и зачитана, потому что папа собирал и читал всю возможную пушкинистику. И собрал целую полку, включая сборник 1977 -го года, статей и заметок о Пушкине Ахматовой. Рассказывают, что в социальных сетях, где меня нет по принципиальным соображениям, в связи со 130-летием со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, развернулась дискуссия. Причем такого накала, что возникло впечатление, будто Цветаева жива и все еще разрывается между интересами детей и мужа, с которым, впрочем, в 1930-е почти уже не было совместной жизни, и своими представлениями, точнее, эмоциями по поводу тоски по родине. Утверждает, что в этих самых сетях часто встречаются точки зрения, согласно которым Цветаева сломала жизнь своим детям. Степень категоричности, типичная для сегодняшних дискуссий хороших и плохих русских. Всё повторяется с точностью до последнего аргумента, без желания понять другого, только обвинить. Вот и Цветаева и достала, что, разумеется, не способна вытеснить её с пьедестала, где навеки закрепилась большая четвёрка. Цветаева, Ахматова, Мандельштам, Постернак. Удивительно это стремление измерять всех собственным оршином, утверждая, что именно этот оршин непременно должен считаться общим. Но как загнать Цветаеву в рамку шихта представлений о правильной жизни? если она в поэзии и в быту существовала вне рамок, если она всегда была одиночкой и бунтаркой, если она даже в гимназиях не уживалась, а из одной ее исключили? В июле 1935-го она написала запальчивое письмо Пастернаку. «Вы мне массы, я страждущие единицы». Если массы вправе самоутверждаться, то почему же не вправе единиться? Я вправе, живя раз и час, не знать, что такое колхозы, так же, как колхозы не знают, что такое я. Как измерить хотя бы отношение Цветаевой 1930-й к Советскому Союзу и больной теме отъезда-неотъезда отъезда на родину, если она, что, естественно, противоречила самой себе и металась, если не только дочь Аля, но и сын Мур были просоветски настроены? Если муж Сергея Фрон увяз в евразийском движении, откуда была прямая дорога в агенты НКВД, если не Цветаева детей мужа, а муж и дети вольно или невольно тянули на свою и её погибель на родину. А так тоска по родине давно разоблачённое морока. Это 1934 год. Это уже годы нищеты и перманентной неустроенности. Но оставалось ещё 3 года до катастрофы, когда её фронт стал известен всему эмигрантскому сообществу как агент НКВД, до усугублённого одиночества, если не изгойства в эмигрантской среде. Бездомные годы, как собственно почти вся её жизнь, а тот дом, который в России, его нет он, срыт. Остальные дома, как госпиталь или казарма. Она сравнивала себя с пленным львом, в вечном любой людской средой, где ни ужиться, ни унижаться, всё едино. Не обольщусь и языком, родным его призывом млечным, мне безразлично, на каком непонимаемый быть встречным. Непонимаемый любой средой, непонимаемый читателями даже горьки писала Анастасия Цветаевой, и у сестры вашей многого не понимаю. А она хотела быть несколько более понятной публике для заработка, о чём тоже рассказывала в одном из писем Постернаку. Моя проза. Пойми, что пишу для заработка: чтение вслух, то есть усиленно, членразделно, пояснительно. Работа с целевой аудиторией. Понимание, как и для кого следует писать. Порядный фронт отмечала организованность и дисциплинированность матери и же утренней работы за столом, это тоже касалось, была неуживчивой и высокомерной, как высокомерным потом считали ее Мура, Георгия и Эфрона. Возможно, эта отчужденность отчасти порождалась нищетой и необходимостью кого-то о чем-то все время просить. Несмываемый грех писательских организаций и окружавших Цветаеву людей и, в сущности, приговор государству, известное заявление Цветаевой в Елабуге. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки. Детали многолетнего быта, разбросанные по письмам и разговорам. Я вся в мыльной посудной пене, из неё не выхожу с 17 -го года. На мне лохмотья. Обращение к эмигрантскому парижскому союзу писателей и журналистов 1935 год. Покорнейше прошу Союз писателей уделить мне что можно с Пушкинского вечера, то есть пустить, почитать стихи или прозу за деньги. За эту жизнь, Цветаева ждала хотя бы какой-то компенсации от высших сил. Чего не случилось? За это тат, за этот бред пошли мне сад на старости лет. 1934. И при всём этом всегда сохраняла достоинство истинный хорошо образованной европейки, с ее-то немецким и французским, которые знала и в совершенстве с детства. Знала на таком уровне, что писала стихи на французском и вела деловую переписку отца, основателем Музея изящных искусств, на немецком. «По сравнению с ней я, телка», — заметила как-то Анна Ахматова. Их встреча в уже зрелом возрасте не удалась. Цветаева, посвятившая когда-то целый стихотворный цикл Ахматовой, не принимала подцензурную часть поэзии будущей соседки по пантеону бессмертных и не поняла потайного смысла поэмы без героя какие-то каламбины знала бы она, что уже написан реквием впрочем, Цветаевы в принципе не удавались личные встречи с Постернаком не получилось той близости, глубины и восторженности, свойственной переписке, больше похожей на любовную лирику. Именно ему она написала ещё в 1922 в год великого перехода массовой эмиграции интеллигенции из советской России. Я не люблю встреч в жизни, сшибаются альбомом. Страстные письма Цветаевой Райнером Марии Рильке обернулись тем, что Ахматова называла не встречей. Задуманный совместный приезд к нему Марии Ивановны и Бориса Леонидовича сорвался из-за кончины немецкого поэта. Цветаева была отчуждена от своей же среды в эмиграции, но и сама русская эмиграция к концу 1930-х оказалась в психологическом и историческом капкане. Между СССР и уходящими постепенно крупными людьми старой России, между собственными немощами и каменным лицом Новой Франции мы жили два десятилетия писала в мемуарах Нина Берберова и продолжала: "Что было миру до нас, а как и Факакиевич вселенной? Мы чувствуем себя так, как будто во всём виноваты и несём ответственность за то, что творится. За восхождение Гитлера, за культ личности, за то, что убит французский президент Поль Дюмер был убит русским казаком и фашистом Павлом Горгуловым. Коллективное переживание коллективной вины" стал любезный русскому сердцу. И в этой ситуации происходит кошмарная история с Сергеем Ефроном. Он замешан в убийстве Игнатия Рейса. Его считают одним из виновников ранней смерти сына Троцкого Льва Седова. Все знают, что он работает на НКВД. Рейс был агентом советской тайной полиции, когда его отозвали в Москву, как человек понятливый стал невозвращенцем, да ещё и направил в ЦК письмо о том, что порывается о сталинской контрреволюции. Как писал другой невозвращенец Владимир Орлов в книге «Тайная история сталинских преступлений», Рейс создал нежелательный прецедент, его, к примеру, могли последовать другие. Именно поэтому Сталин был в ярости и приказал уничтожить не только Рейса, но и его жену и ребенка. Чего в результате не случилось. Агентша Гертруда Шильдбах, судя по всему, не решилась на отравление ребёнка конфетами со стрихнином, хотя успешно справилась с другой частью задания. Заманила своего друга Рейса в ловушку. Эфрон не был замешан в выполнении грязной работы, но соучаствовал в самой этой истории, занимался слежкой за бывшим коллегой, как и за львом Седовым. Его разыскивала полиция Швейцарии, потому что Рейс был убит в Лозанне. Эфрон ускользнул и оказался в Советском Союзе, как и дочь Аля, уехавшая в СССР, следуя своим убеждениям, что потом стоило ей полутора десятка лет в ГУЛАГе. Цвета его допрашивали в полиции, она толком не понимала, что происходит. Растерянно читала полицейским свои стихи на французском. Ее отпустили. Если бы Эфрон арестовали, он бы избежал казни в СССР и, возможно, пересидел бы в швейцарской тюрьме и в Вторую мировую, а так вовлёк в возвращение на родину туда, где дом срыт и Цветаева с сыном затянув их в этот мальстрём свертей. Цветаева повесилась. Софья Вишневецкая, жена литературного сановника Вишневского, в то время как страна воюет, Цветаева нашла время повеситься. Мур погиб на фронте в 1944-м. И они считали его виновником смерти матери, которая в одной из предсмертных записок их было три, написала, что с ней он пропадёт. Они и в самом деле ссорились. Его в дневниках есть много жёстких фрагментов о матери. Но в 42 в эвакуации в Ташкенте, выделенной ему загородке, он вслух читал километры стихи Цветаевой, а в дневниках сравнивал маму с Ахматовой. Она никогда не была сфинксом. Смерть Марины Ивановны это картина того, как внешние обстоятельства, к которым можно причислить и тоталитарное государство, способны последовательно убивать человека. Это сума отчаяния без компенсации за этот ад, который начался сразу после того, как закончились идилличные Торуса, Лигурийское побережье. Эти Постарнаковские Все ёлки на свете, все сны детворы, трёхпрудный переулок в Москве, папин музей, как тебель. И эта тоска по родине, разоблачённое мароко, с одним большим но. Всякий дом мне чужд, всяк храм мне пуст, и всё равно, и всё один. Но если по дороге куст встаёт особенно рябина, многоточие.